Самораскрытие реакции терапевта на пациента служит как целям валидации, так и оспаривания. Это основной метод причинно-следственного управления, соблюдения ограничений, прояснения причинно-следственных отношений, акцентирования поведения пациента терапевтом. Самораскрытие используется как причинно-следственное управление, потому что реакции терапевта вряд ли могут нейтрально восприниматься пациентом. Они либо позитивны, поощряя поведение X, либо негативны, наказывая его. Как я уже упоминала в главе 10, отношение терапевта с пациентом – один из самых значимых причинно-следственных факторов при работе с пограничными индивидами. Самораскрытие самововлечения – средство сообщения о синхронности этих отношений. Самораскрытие индивидуальных границ как относительно возможностей, так и относительно предпочтений необходимо при использовании процедур соблюдения границ. При этом терапевту следует обратить внимание на то, что раскрывать границы как свои личные характерные особенности, а не терапевтические закономерности. Самораскрытие само по себе тоже форма соблюдения границ. Раскрытие реакции на пациента и его поведение еще и средство прояснения причинно-следственных отношений, поскольку предоставляет пациенту информацию о результатах его собственного поведения. Когда реакции терапевта в разумной степени нормативны, Эта информация может быть чрезвычайно важна для помощи пациенту в изменении его межличностного поведения. Индивиды с ПРЛ часто воспитываются в семьях, где реакции на их поведение либо не сообщались, либо не были нормативными. Поэтому пациент зачастую не осознает того, как его поведение действует на других людей. Итак, продолжается до тех пор, пока такое непонимание не приносит непоправимого вреда. Особенно важно давать пациенту обратную связь относительно его поведения на ранних этапах реконструкции цепочки негативного межличностного поведения, а не ждать реакции настолько сильной, что исправление нарушенных отношений будет чрезвычайно проблематичным. По душам Самораскрытие самововлечения включает также обсуждение с пациентом чувств терапевта относительно того, что происходит в настоящий момент при терапевтическом взаимодействии – по телефону или в личном общении. Хотя здесь нет больших различий по сравнению с раскрытием реакции на поведение пациента, направленность смещается на возвратно-поступательное взаимодействие двух сторон. Терапевт раскрывает свое восприятие текущего взаимодействия, а также свои реакции на него – Самораскрытие может иметь следующую форму. «Мне кажется, что между нами происходит x. Что вы об этом думаете? Например, «Мне кажется, что между нами происходит нечто. Я чувствую, что наше общение становится все более напряженным». Вы тоже это ощущаете? Терапевт переводит акцент диалога на текущее состояние процесса общения. Такое переключение может быть очень кратким, небольшой комментарий мимоходом, либо даже способно привести к глубокому анализу взаимодействия. При соответствующем вопросе со стороны пациента терапевт должен быть готов к обсуждению своей позиции по отношению к нему.